«У нас тут весна в свои права вступила», а жар кивнул на залитое солнечным светом окно. «У осов обострение, грифоны в нескучном случаются, челы статьи о видениях пишут, поэтому я буду говорить быстро, а ты вникай в курс дела и, если чего непонятно, задавай. Все ясно?» «Ага». Хамзи пощелкал мышкой, выводя на монитор нужный файл, по привычке откашлялся и начал. кхм И есть серьезное дело, за которое не хочет браться ни один из наших менеджеров. Я навострил уши. Трудное. И интересное. Высокооплачиваемое. В разумных пределах. М да, мог бы и не спрашивать. Шассы даже на своих похоронах экономят. И ни за что не заплатят знаменитому частному детективу соответствующий его трудам гонорар. Если никто не берется, то с тебя двойной тариф.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 Но напугать меня он не смог. А если последнее? «В таком случае хочу напомнить, господин Федора, что в Санкт-Петербурге работали две группы высококвалифицированных магов», официально обиженным тоном произнес Ажар.